Потом откуда-то появился свет, неяркий, медленный, после белой ночи. Все стало бледнеть, уходить, и я почувствовала, что засыпаю. Все было хорошо, очень хорошо. Только хотелось, чтобы не было этого унылого, долгого стона или песни, которую кто-то завел за спиной. «Катя, тревога!» Розалия на умовно трясла меня за плечо. «Вставайте, тревога!» В конце июля я встретила на Невском Варю Трофимову, жену одного лётчика, героя Советского Союза, с которым Саня служил в авиации спецприменения. Когда-то мы с этой Варей ездили к мужьям в Саратов, и ещё тогда я, опомнится, удивилась, узнав, что она зубной врач. Это была высокая, румяная женщина, сильная, с решительной походкой. Чем-то она напоминала мне Кирку, особенно когда громко смеялась, показывая длинные красивые зубы. «А Гриша-то мой!» вздохну, сказала она. «Берлин бомбит! Читали?» Мы разговорились, и она предложила мне работать в стоматологической клинике военно-медицинской академии. Я задумалась, и Варя сразу же сказала, что прежде нужно посмотреть, что это такое. А то она порекомендовала одну дамочку, а та поработала два дня и ушла, потому что ей, видите ли, не понравился запах. Дамочек Варя ненавидела. Это я тоже помнила, еще со времен саратовской поездки. Нужно сказать, что запах действительно был невозможный, и я почувствовала это, едва войдя в коридор, по обеим сторонам которого были расположены палаты. Запах был такой, что меня сразу стало тошнить и тошнило все время, пока Варя Трофимова знакомила меня с другими сестрами, с рентгенологом, с женой главного врача и с кем-то еще и еще. Здесь лежали люди, раненные в лицо. Только что я пришла, как привезли юношу, у которого все лицо было сорвано миной. И, ухаживая за этими людьми, я поняла это на второй или третий день работы, нужно было все время как бы уверять их, что это ничего не значит, что не беда, если останется рубец, что нужно только потерпеть, и почти ничего не будет заметно. Мне случалось потом работать в клинике полевой хирургии и там не было этой тайной но сквозящей за каждым словом боязни уродства этого ужаса с которым человек бросал первый взгляд на свое обезображенное лицо этого бесконечного стояния перед зеркалом накануне выписки этих беспомощных попыток приукрасить себя прихорошиться впрочем нужно сказать что иногда мы вовсе не греввели душой уверяя что ничего не будет заметно Я прежде никогда не думала, что можно, например, сделать новый нос или пересадить на лицо кусок кожи. Сколько раз случалось, что на первых перевязках страшно было взглянуть на раненого, а через 2-3 месяца он возвращался в свою часть с едва заметными следами ран, которые должны были, казалось, обезобразить его навсегда. Мне было трудно в стоматологической клинике, особенно в первое время, и я была рада, что мне трудно и что нужно так внимательно следить за каждым словом и держаться уверенно, даже когда очень тяжело на душе. Петина часть стояла на университетской набережной. Сразу же после отъезда детей он записался в народное ополчение. В свободное время я забегала к нему. Мы сидели на бревнах, сваленных у парапета, или прохаживались от филологического института до сфинксов. Другие памятники были уже сняты, или завалены мешками с песком, а сфинксы почему-то еще лежали, как прежде, в далекие мирные времена, до 22 июня 1941 года. Бесстрастно уставясь на всю эту скучную человеческую возню, лежали они на берегу Невы, и у них были широко открытые глаза и высокомерные лапы. У Пети становилось доброе, хитрое лицо, когда он смотрел на сфинксов. «Сделать такую лапу и умереть!» как-то сказал он мне, и стал длинно и интересно рассказывать, почему это гениальная лапа. Мы с Розалией Наумовной перечинили ему все белье, но он ничего не взял, хотя белье, которое он получил в батальоне, было гораздо хуже. Вообще он очень старался поскорее стать настоящим солдатом.